Глава пятнадцатая Наша смена после обновления расписания с четвертым криптором теперь начиналась в шесть утра. Бесса разбудила нас как обычно. Мы совершили утренний мацион, переговорили с Костерком, взяв первые координаты. После чего покинули аванпост. В такую рань мы приноровились перекусывать прямо в экипаже. Я командовал с целью снизить темп передвижения и предупреждал, когда нам требовалось перепрыгнуть через лавовые ручьи. Новый экипаж показывал себя великолепно в плане сглаживания неровностей земли. Одни из первых координат оказались почти на самом краю Черного острова, поэтому мы плелись довольно долго. «Мастер, за нами погоня», – произнесла безымянная будничным тоном. Что? Я отложил сэндвич с салом Андрятиной и обернулся. За нами на полных парах следовали две большие повозки, на каждой из которых размещалось сразу по десятку человек. Часть устроилась на сидениях, часть стояли по бокам на приставках, держась за поручни. В основном без скрывающих масок. По развивающимся черным накидкам стало понятно сразу. «За нами гонится ночной орден». «Вам не уйти!» – прокричал один из них грозно. Я моментально дал сцилле команду бежать во всю прыть. Вараниха ускорилась, вырывая когтями клочья земли и камней от усердия. На первый взгляд среди ночников было не так много 20 плюс игроков, но сразу две пачки может оказаться для нас перебором. Я неспешно доел сэндвич. Ночники не отставали. Я старался петлять меж черных холмов, заворачивать за обсидиановые колонны, но орденцы твердо сидели на хвосте. Их ездовые маунты почти не уступали с цилле. Причем они держались чуть ближе к аванпосту, так, чтобы быстро отрезать нам путь, если мы захотим вдруг прорваться к Хельстаду. К сожалению, перестреливаться из экипажа на дальней дистанции не получится. Подземелье поощряло лишь честную схватку на своих двоих, а повозки и маунты предназначались для передвижения, а не для сражений. Если меня сагрят, скорее всего, я сам остановлюсь Циллу и вступлю в ближний бой. Вот настырные. И как только разыскали нас так быстро на этаже. Вроде бы от аванпоста за нами никто не следил. Странно, что на своих двоих не пытаются догнать, ведь скорость передвижения бегом выше, чем у запряженных петов. Мы проезжали мимо фармящик групп охотников, но те бросаться нам на помощь не спешили. Не хочется показывать наши способности незнакомцам, но, похоже, лучшим вариантом будет остановиться рядом с какой-нибудь группой авантюристов и принять бой. С подмогой в лице другой пати мы быстро покончим с ночными паскудами. Приняв решение, я начал выискивать ближайшую пати бедняжек, которым не повезет выступить в качестве нашего мясного щита. Однако мы не успели. Впереди на нашем пути показались еще две повозки, полные ночного личного состава. За исключением пары человек, Орденцы не носили маски. Справа в сотни метров плескался бескрайний океан лавы. Слева высился черный сталагнат. Каменная оплывшая колонна от пола до потолка, в которых порой появлялся вход в крипты. Так что обойти засаду вряд ли получится. «Стоять!» – приказал я, сциллив вслух, оценив обстановку. Питомец послушно остановил повозку. Вот мы и встретились снова, веселый Роджер. Произнесла та, кого мы хотели видеть меньше всего. Или мне стоит обращаться к тебе, Эдуард. Ку-ху-ху! Как ты нас нашла, ведьма! Скривился я. Позади подоспели наши преследователи, остановились на удобном расстоянии и спешились. Им оставалось лишь дождаться команды от начальницы. после чего цепные псы Ордена вцепятся в глотки своим жертвам. «Было не так уж сложно догадаться, куда ты подашься со своим уроном. В Артезброне ты бы от меня не скрылся, но в Дельте вести дела легче. А тебе, крошка, стоит внимательнее проверять все монеты, которые ты получаешь от незнакомцев». «Что?» Ахнула Шантри. Гномка обратила взор внутрь себя, по всей видимости, рассматривая свой инвентарь. И спустя секунду вытащила из кольца серебряную монету, которую сразу выбросила на землю. «Она почему-то не соединилась с остальными, но моя оценка ничего не нашла», проговорила гномка расстроенно. «Я применил свой досмотр». Монета из чистого серебра. На вид обычная монета, но ее блеск кажется подозрительным. Так это аналог тех самых талисманов, с помощью которых нас находит Синекрыл. Ты нам жучок подкинула? Хитро, похвалил я. Поняв, что драки не избежать, мы спешились, и я убрал мешающий экипаж в кольцо питомца. Орденцы также слезли с повозок. Четыре почти полные пати, да еще с ночной ведьмой. Это будет тяжко, тем более их бонусы на урон еще действуют. «Я дала тебе достаточно времени, чтобы подумать над щедрым предложением Ордена», произнесла женщина. «Твое решение, Земин. «Катись колбаской, по малой эленгаской!» «Это не тот ответ, который мне нужен! Ку-ху-ху!» «Пожалуйста, оставь нас в покое! Ма-мама!» Обратилась Шантри к ночной ведьме. «Как мило! Крошка Шана заботится о своем предводителе!» «Жаль, я все-таки не избавилась от тебя раньше». «Ты чудовище!» — прокричала младшая Бекс. «О, благодарю за комплимент! Куху!» — рассмеялась ведьма. «Как насчет такого предложения, крошка? Вы оставляете мне моего сладенького Эдуарда, и мы отпускаем остальных». «Можешь ли не мечтать? Без боя мы не сдадимся!» — ввернула карамелька. «Мейстер, тут охотники ползают!» — донеслось из группы, которая нас преследовала. «Так разберитесь с ними, остолопы!» «Да, мейстер!» Присмотревшись, я заметил авантюристов, которые не вовремя решили приблизиться к нам и поглядеть, что тут происходит. Одна группа орденцев откололась и направилась к охотникам, чтобы разобраться с проблемой. Девять ночников против шести авантюристов. Но на первых я бы не стал ставить, поскольку не все орденцы преодолели планку двадцатого уровня. Три пати уже полегче, хотя что делать с ведьмой все еще непонятно. Отходим к колонне. шепнул я своим негромко. Мы стали медленно сдвигаться к обсидиановому сталагнату. «Расскажите нам про орден, мисс-ведьма. Каков график работы, соцпакет, сколько дней отпуска в году? Медстраховка хорошая?» Предводительница зависла на какое-то время, пытаясь осмыслить мои вопросы. Мы пока отходили к укрытию. «О чем это ты толкуешь?» — откликнулся стоящий рядом с мейстером мужчина по имени Агарис. «Похоже, кто-то из руководства полуночной партии, но рангом пониже ведьмы». «Служение ордену — великая честь!» «Можешь не беспокоиться за свои способности», — проворковала Бекс-старшая. «Богиня ночи благословит тебя еще более разрушительными силами». Нам бы еще месяц подумать, если можно, — произнес я. Или лучше годик. Похоже, у вас все еще недостаточно мотивации. Ку-ху-ху. Покажите господину Зимину, что с орденом шутки плохи. Вперед! Разорвем их на клочки! последовали воодушевленные вскрики от рядовых миньонов. «Во славу богини!» Толпа бросилась в нашу сторону. Мы же достигли подножия большой колонны и развернулись лицом к неприятелю. Я спешно активировал быструю медитацию, остальные также наложили на себя личные усиления. «По крайней мере, со спины нас не обойти», Я почти сразу начал кастовать водоворот, а со дождь стрел. Кара встала по центру, рявкнув издевку. «Сначала меня одолейте, трусливые собаки!» «Держим строй!» — крикнул я своим. Я встал справа и немного сзади от кары. Еще правее поставил сциллу. Слева от нашего танка застыла танша, ощетинившись кинжалами. Дальше придерживала своих собак шантри. Сама гномка вместе с драколюткой встали сзади нас, практически спинами прижимаясь к черной скале. Отступать дальше некуда. Кусачья торнадо выросла на пути бегущих орденцев, а затем сверху посыпались стрелы-бесы. Из-за количества набегающего народа мне удалось нанести серьезный урон. Но, в отличие от мобов, люди принялись обходить водную преграду, а не бросаться сквозь нее. Похоже, ночники решили избрать тактику ближнего боя, поскольку больше половины врагов имели классы для стычки на короткой дистанции. Вероятно, ведьма решила, что раз я в прошлый раз демонстрировал в основном дальнобойные заклинания, то не стоит со мной соревноваться на данном поприще. К сожалению, для ее планов я успел взять и новый класс и получить разрушительный бриз. Ночники, привлеченные Агром, бурным потоком ударились о карамельку, словно волна, разбившаяся о скалу, и растеклись в стороны, где ими занялась Танша с нашими питомцами. Сами орденцы Агр не применяли вовсе. Иначе в такой толпе они натравят союзников на себя. Поэтому одна группа может даже при хорошем стечении обстоятельств одолеть два отряда неприятеля, зациклив их основные силы на своих защитников. С тремя же пачками врагов одной группе справиться практически нереально. Не говоря про имеющие неполный состав. Немногочисленные лучники и маги-неприятеля оказались не в состоянии нормально атаковать, поскольку их товарищи перекрывали им обстрел. Берсерки, коих у ночников было немало, не смогли сходу пробиться через заслон. А вот трое ассасинов, достигшие нового класса развития, использовали тайный рывок, чтобы переместиться за спину шантри или бесси. Похоже, сины специально держались вдали поначалу. Чтобы не попасть под агр Кары, я занялся ими в первую очередь, начав поливать из бриза. И танша также пришла на выручку, сама решив переместиться одному из наглецов за спину. Приятно, когда твой разум не скован проклятым агром, и ты можешь сам выбирать цель для атаки. Вы наносите берда Калангти урона 18. Вы наносите берда каланкти урона 18. Вы наносите берда каланки урона 18. Вы наносите берда каланки урона 14. Победа. Вы наносите пронихата урона 11. Победа. Вы наносите неизвестный урона 0. Заблокировано 17. Великий Дустен наносит вам урона 0. Заблокировано 24. Вы наносите полосатый Илькус урона 13. Победа! Не обошлось и без небольших эксцессов. Я случайно задел шантри. А мне в затылок прилетело нечто тяжелое. То ли чье-то заклинание, то ли копье. Но в целом достаточно быстро я избавился от проникших в тыл врагов. Так что у нашего хиллера вновь появилась возможность накладывать исцеление на союзников. Многие орденцы использовали стихийные навыки. Однако улучшенный сет карамельки вместе с нашими бафами на сопротивляемость отлично улучшили резисты танка. Ее пытались оглушить, но безуспешно. Новое самоусиление сработало, защитив от оглушения. Мы встали достаточно удачно. Одновременно нас вся группа противников атаковать не могла. Словно пять спартанцев мы сдерживали нападки, сразу тридцати персов. Светлые и темные эльфийки работали бок о бок, будто не первый год тренировались вместе отражать нападения превосходящих сил противника. Тем не менее, здоровье танши, сциллы и кары падало слишком быстро. На каждого из них приходилось по три-четыре противника. А светлую пытались достать и вовсе в семером, не считая дальников. Даже принимая атаки на щит, эльфийка получала некоторый урон. Каре пришлось вскоре окутаться баблом под многочисленными атаками с разных сторон. В обычном режиме мы, скорее всего, не выдержим напора. Я бросил несколько площадных атак на врагов, заставив хиллеров попотеть. Вынес одного. а значительную часть неплохо покоцал. Вскоре агр нашего танка иссяк, и ночники принялись наседать на таншу со сцилой Да и бабл эльфийки подходил к концу. Вместо обычных атак я решил, что пришло время самого ДПСного нашего козыря. Если не переломить ситуацию в наиболее критический момент, то дальше сражение уже будет не спасти. Я вышел вперед, обогнув карамельку сбоку, и раскрыл свою пасть. Мощный поток вырвался на свободу и полетел крушить все на своем пути. Борис отлично выводил из боя ночников, участие из которых до сих пор ХП не восстановилось от АОЕ атак. Ко всему прочему, я сагрил на себя часть врагов, принимая болезненные атаки на свой покров или изредка парируя посохом. Вы наносите Викс Дзегунда урона 20, вы наносите Викс Дзегунда урона 15. Победа. Желтая Гристикс наносит вам урона 0. Заблокировано 18. Вы наносите Желтая Гристикс урона 17. Вы наносите Желтая Гристикс урона 17. Вилькиард Бустен наносит вам урона 0. Заблокировано 26. Вы наносите желтый агрестикс, урона 17. Вы наносите желтый агрестикс, урона 13. Победа! Карна имильстед наносит вам урона 12. Заблокировано 11. Вы наносите карна имильстед урона 17. Вы наносите карна имильстед урона 17. Карна имильстед наносит вам урона. 12, снежный покров разлетелся мелкими ошметками и белой тающей пылью. Вот и здоровье принялось уменьшаться. И вскоре тело покрылось кровоточащими ранами, либо сильными ушибами после ударов по чешуйчатым доспехам. Благодаря тому, что я ринулся на самое острие в по сути самоубийственной атаке и собрал на себя массу противников. Девчонки смогли немного передохнуть, если так можно выразиться про сокращение оппонентов, до всего двух-трех. Вы наносите Карна Имельстед урона 17. Вы наносите Карна Эмельстед урона 7. Победа! Вальгрен наносит вам урона 15. Вы наносите Вальгрен урона 16. Вы наносите Вальгрен урона 16. Трехполосы Нурис наносит вам урона 14. Вы погибли. Я нырнул в блаженное небытие, отдыхая от сгустившегося напряжения боя. Лязга металла, утомительных криков и визга, боли от попаданий и затормаживающих эффектов от проклятий, которыми почти сразу усеяли наше место обороны. Мане оставалось всего секунды на две бриза, так что получилось продать свою жизнь почти по максимуму. Спустя какое-то время разум немного прояснился, и я нехотя вернулся в реальность. Кара как раз до этого выкрикнула новую издевку, поэтому мне удалось прыгнуть за спину защитниц. С крохами хп после возрождения, да без каких-либо бафов, Расчитывать на долгое противодействие вражеским атакам не приходилось. Хоть я и вывел из строя девятерых противников, да еще двоих уложили бес со станшей, ночников еще оставалось более чем достаточно, чтобы завалить нас мясом. Ночная ведьма вместе с коллегой званием помладше по имени Агарис не вступали в бой. А ведь в прошлый раз она довольно охотно прыгала между нами. Но если так припомнить, то в конце нашей прошлой встречи она перестала атаковать, судя по всему, узнав Шантри. Что если ее избавление не разрешает ей применять свои прыжки в присутствии дочери? В таком случае Гномка сейчас один из ценнейших наших кадров, который полностью нивелирует уберспособности ведьмы. Я быстро выдал пару сильных зелий и резко отпрыгнул в сторону. Какой-то гений из ночников бросил в нас огненный АОЕ-смерч. И нам пришлось отойти в сторону вдоль колонны. Благо, скорость передвижения у нашей пати была высокой. Плюс ночники не разбрасывались агром. Бросаться в гущу я не стал, скастовав вместо этого водоворот. Бесса, умничка. увидела мои приготовления и также выпустила дождь стрел. Врагов ближнего боя оставалось примерно с десяток. Их прикрывали четыре хиллера и несколько магов со стрелками. АОЕ спеллы нанесли довольно много урона, попав в скопище врагов. Однако я забрал лишь одного. Остальные было увернулись от двух наших атак. Но тут на сцену вышла танша. Темная прыгнула за спину одному противнику, который отступил назад, чтобы восстановить растаявшие ХП. И с солидным движением вонзила кинжалы ему с двух боков. А затем бросилась на левый фланг, активировав свою мельницу, что позволило добрать еще одного из раненого противника. Все-таки сборная солянка бойцов ночного ордена сражалась не слишком слаженно и умело. Да и экипировкой похвастать они не могли. Две такие пати явно не смогли бы одолеть сильную команду отошедшего на свет иной криптора Джиджи. -Джи. Солдат ближнего боя осталось семеро, и накал битвы немного снизился. Сцилла, на удивление, пережила бой, а вот все четыре растительные собаки пали храброй смертью, выиграв нам драгоценные секунды. Два хиллера врага завершили одновременно каст, воскресив сразу двоих павших товарищей. Те принялись отходить подальше от нас, закидывая зельями. Я решил не тратить на них свои слишком мощные заклинания, а вынес облаком осколков одного ночника с булавой и щитом, подловив на замахе. Танша прыгнула за спину одному из воскрешенных и отправила обратно в астрал. До второго добраться не успела, он добежал до хиллеров, а на темную перевели прицел дальники, закидав стрелами и заклинаниями. Однако Танша нырнула в тень, пропав с радаров, так что по ней попали лишь раз и успешно отбежала за кару. — Почему вы не вступаете в бой? — донеслось до нас от разозленного Агариса. — Не твое дело, еретик, — откликнулась некроманша. «Мы так потеряем все руки, мейстер!» Продолжил он напирать. «Они все равно бесполезны. Если так беспокоитесь о расходном материале, приказывайте им отступать к порталу». «Если вы поможете, нам не придется бежать!» «Справляйтесь сами. Мои дела здесь закончены». Ночная ведьма развернулась и принялась уходить прочь. Агарис повременил немного, злобно наблюдая, как мы прикончили еще двоих ночников, и лишь затем скомандовал. «Отходим к порталу! Держимся вместе! Во славу богини!» «Во славу богини!» — откликнулось передевшее воинство, прекратив нас атаковать. Но мы продолжили их преследовать до конца. Жаль, карамелька из-за огненного дебафа передвигалась не так быстро, как нам хотелось бы. Но двоих воителей в тяжелой броне, которые не поспевали за основной группой, светлая сагрила на себя. А затем мы их прикончили. Правда, танки задержали нас на какое-то время, так что остальным удалось уйти. без состаншей не стали их преследовать. все же численное преимущество еще оставалось на стороне противника. А без меня и карамельки наши дамагеры могли сделать не так уж и много. — Они ведь не приведут подмогу? — вопросила Танша вслух, пока я собирал дробь с орденцев. — Я разведаю. — Бесса поднялась в воздух. Драколютка взлетела к самому потолку подземелья, до куда свет практически не доставал. и отлетела в сторону убежавших ночников. Пока мы держали оборону, Бесса оставалась на земле. Вероятно, ей не хотелось, чтобы бывшая коллега узнала о ней. Либо опасалась, что на ней сразу сосредоточат свои усилия лучники и выведут из боя так же быстро, как это было с Джи. Мы обыскали место боя, а также сходили взглянуть, что случилось со случайной группой авантюристов. Как оказалось, для охотников бой с рукой ордена вышел не самым легким. Выжившие ночники также отступили, но успели убить четверых авантюристов, в том числе отрядного хиллера и человека, который владел свитками воскрешения. Шантри возродила хиллера, тот, в свою очередь, успел поднять другого товарища. А я использовал один из наших свитков. поскольку время на возрождение было на исходе. Одного спасти не успели, того, что погиб в начале схватки. В любом случае нас поблагодарили и возместили свиток, а также 25 кристаллов, требующихся на каст оживления. Ни денег, ни особо ценного лута с ночников мы не подобрали. Нападавшие расхаживали в основном в экипировке обычного ранга. А вот аж шесть добытых накидок ордена могли бы нам пригодиться. За них все еще дают неплохой опыт. Несмотря на то, что мы взяли 20 уровни уже как с месяц назад, далеко мы не продвинулись. Даже Танша заполнила полоску опыта только на четверть. Мы воссоединились с Бессой, которая ничего подозрительного не заметила сверху. После чего прыгнули к Хельстаду. Я доложил представителю клана Холтер о визите ночного ордена, что не стало для него чем-то удивительным. Насколько я понял, орденцы и люди обменивались периодически болезненными уколами, однако ночники засели в таком же ответвлении, что и монстры, поэтому свободно перебросить армию к ним на этаж крайне сложно. Терять деньги из-за пропуска нашей смены было бы не слишком разумно. Так что мы вернулись к разъезду по этажу для открытия руин и крипт. Сомнительно, что ведьма сразу же решила повести новые войска для того, чтобы расквитаться с нами. Однако бесконечно так продолжаться не может. Нам требовалась поддержка и дополнительная протекция, хоть мне и не хотелось оплачивать услуги наемников. У нас уже имелись некоторые накопления. Плюс еще неделю мы посвятили нашему промыслу, добавив в копилку еще почти 50 золотых. Я планировал уйти на какое-то время из Дельты и попросил Коктен поискать нам компаньонов на постоянной основе. Пять хороших бойцов, которые бы умели держать язык за зубами, нам пришлись бы как нельзя кстати. Поскольку мы временно бросили охоту или зачистку данжей, то и оставаться маленькой, но мощной пати смысла не было. Но в то же время увеличивать наш отряд более десятка не слишком рационально, ибо тогда отпадает возможность нормального агро, и придется как-то выкручиваться. Да и к тому же наемники будут требовать платы за свои услуги. Отдавать столько золота за смену на местную страховку меня душила жаба. К тому же за полчаса наемники могут не успеть прийти на помощь, если нападение произойдет на краю Черного острова. Не говоря про негатор связей, который есть у некоторых состоятельных разбойников. За ту же сумму в день можно нанять среднюю по силе группу из 10 авантюристов. Охотники в среднем на 20 этаже поднимали менее одного золотого в день. Крипты приносили намного больше, несмотря на плату открывашкам, но они находились далеко не каждый день. Плюс круглый год фармить авантюристы тоже не могли. Получалось, что на двадцатом этаже доход составлял менее 30 золотых в год на человека. На 22-23 можно зарабатывать по 40-45 золотых. В случае использования клановых крипторов или других поблажек с арендой участков у своих, чистый доход у топовых групп мог достигать 60 золотых сноса. С учетом расходов на экипировку зелья и стрелы, проживания и прочее, этого впритык хватало на ежегодное продление жизни. Большинство охотников все же могло позволить себе продление жизни раз в 3-4 года. И это считалось хорошим результатом. За один золотой в день можно нанять вполне себе хороших пятерых профессионалов уровня 25+, которые бы усилили нашу пати. Танша также подсказала несколько групп наемников, о которых слышала. «Я попросил Когтя поработать в качестве нашего связного и пригласить наемников на собеседование». после того, как мы вернемся из похода. Одна занятная идея пришла мне в голову давно, вот только она требовала солидных вложений, а также давала результат далеко не сразу. Плюс, без контроля, с помощью рабского ошейника все могло пойти на смарку довольно быстро. Ну и если использовать рабов, то, скорее всего, Карамелька поставит меня перед трудным выбором. Она или магия подчинения. Так что я решил изначально не рассчитывать на арабский ошейник. Свобода, воли, равенство и все дела. В общем, я собирался провести эксперимент с невысокими шансами на успех. Для промывки мозгов, как это делает Орден, нужны качественные наставники. которых искать мне было лень. По сути, в таких ухищрениях не было большого смысла. С нашими доходами мы могли нанять достойных профессионалов. Но мне хотелось попробовать создать себе личный отряд. Девушки отнеслись к моей задумке крайне негативно. Их упорство и настойчивость внесли коррективы в мои планы. Ведь изначально я собирался разделять бездушных небесного леса по половому признаку, отбирая лишь эльфиек. Но дамы резко воспротивились, устроив натуральный бунт. И даже угрозы в плане изгнания и спати не помогали. Если девушка втемяшила себе что-то в голову, никакие доводы разума не помогут. Так что я сдался, и согласился на компромисс. Брать в новый отряд всех, то пробудится. Неважно, какого он будет пола. Тем более разница в уровнях между нами и четырнадцатым этажом являлась весьма значительной. Нам придется потратить кучу времени и энергии камня пробуждения, чтобы добиться поставленной цели. Поэтому проведение избирательного пробуждения бездушных усложнить задачу еще больше. Так что моя задумка создать боевую пачку неко-эльфиек провалилась в зародыше. К тому же я еще не поднимал вопрос о классах, которые они возьмут. Танша наверняка будет против конкуренток. Да и неко-эльфийкам с запретными монстроклассами будет непросто адаптироваться в людском обществе. непривыкшему к такой экзотике. Плюс-бонусы за первого представителя получат не все из них, если возьмут одинаковые классы. Сборная солянка из разных классов имеет свои плюсы в виде бонусов и отличающихся партийных бафов. Но в бою порой лучше использовать мелкие группы однотипных классов. Например, сделать пятерых берсами. которые бы миновали любой агр и сразу вгрызались в киллеров врага. Или ассасинами, чтобы они скакали между противниками, вызывая переполох. Не то, чтобы я всерьез рассчитывал получить отряд преданных и серьезных бойцов. Скорее, мне было интересно посмотреть, к чему приведет данная затея. Начальные вложения, конечно, требовались знатные. Но затем... По идее, отряд должен выйти на самоокупаемость и прокачаться до взятия класса. В общем, деньги в наличии имелись, почему бы и не попробовать? Коготь раздобыл нам два полных камня пробуждения по 11 золотых. Дороговато, но в Крангасте из-за нашего интереса цены возросли еще выше. Плюс 7 золотых – За еще одну пару колец контакта, требуемых чтобы держать связь с отрядом. Артефакты обошлись мне дешевле из-за договоренностей на низкую комиссию с нашим кошачьим поставщиком. Закончив с приготовлениями и договорившись об отпуске с другими крипторами, мы отправились в путь, оставив костерка отдыхать от нашей проблемной компании. Перебравшись через вечный полдень. Мы прыгнули дальше к туманному бастиону. Так до Крангаста можно было добраться быстрее, чем через декораты Безмолвия и прочие этажи ответвления. Браслет старейшин действовал по-прежнему как пропуск, а монстры-стражи у перехода были в курсе слухов про сотрудничающих с монстрами людей. Кнакклига оказалась на месте. Так что мы быстро сдали ей накидки в обмен всего на 50 тысяч опыта. Но и наша группа возросла, так что одна накидка давала меньший эффект. Хотелось бы получить напарника земноводных, но нам еще придется потрудиться. Моя полоска опыта наконец-то отлипла от ноля. Но с моими мазохистскими навыками и удачей растерять экспу можно в один миг. Я поведал жабе и старейшине о своем плане вырастить личное войско. К наклиге моя затея не понравилась. Но спустя полчаса обсуждений мне все-таки удалось убедить ее дать свое согласие на данную авантюру. Однако она потребовала, чтобы люди не заходили в Крангаст. Из положительных новостей – Наконец-то Сцилла вслед за мной апнула двадцатый уровень. Горная вараниха немного подросла в размерах, плюс слегка изменился голубоватый узор на чешуе. Да гребень чуть вытянулся. Имя Сцилла. Уровень 20. Характеристики. Сила 37 плюс 10. Ловкость 24 плюс 10. Интеллект. 11 плюс 10. Выносливость. 24 плюс 10. Класс. питомец Активные навыки. Ураганный бросок, длинный прыжок, вихревой кокон. Прочие навыки. Благословение воздуха, твердая чешуя, активно. Крепкие лапы, активно. Порождение ветра, активно. Владелец. Эдуард Зимин. Осыпали питомца более чем неплохо. Появилась последняя пассивка – порождение ветра, которая давала сразу десяток интеллекта и плюс 20% к мощи навыков воздушной стихии. Это относилось к ураганному броску и новому вихревому кокону, который являлся, по сути, продолжением стандартного воздушного кокона – защитного заклинания для магов. Питомец мог получить навыки лишь от системы во время апа, а то бы я давно ей прикупил чего-нибудь убойного. Теперь Сцилла могла накладывать защитное заклинание на себя, частично похожее по действию на мой покров или кожу шантри. Внешне это выглядело как бело-голубые завихрения и искорки вокруг цели. Вот только воздушная броня, помимо того, что имела определенный параметр прочности в зависимости от макатаки но еще и распределяла урон поровну между здоровьем и броней. Если бы я пошел по воздушному пути и использовал подобную защиту, то при постоянном получении урона Мое здоровье ушло бы в ноль раньше, чем кончился эффект кокона. Однако Сцилла даже с бафом не могла похвастать высокими параметрами интеллекта. Так что ей заклинание отлично подошло. Также питомец получил в свое распоряжение групповой баф «Благословение воздуха», которое она накладывала по моей команде. Знал бы... Так сэкономил денег на навыках для бесы, ограничившись только благословением огня. В итоге, теперь наша пати имела одновременно небольшую защиту от всех четырех стихий. Еще существовала стихия тьмы, но ни один из нас не мог изучать навыки данного типа. Повстречали мы в городе и нескольких малознакомых ограф, которые поинтересовались. «Как там дела у их новой сестренки?» Карамелька буркнула что-то нечленораздельное, экономия благозвучия. Без него я бы не удивился услышать от нее что-нибудь в духе «Не братья вы мне, гниды сирожопые!» Но божественный навык неплохо так помогал держать ее острый язычок на замке. Раз выдалась такая возможность, Мы, конечно, прогулялись по рынку, проверяя, какие из навыков нам теперь доступны для изучения с новыми классами. Карамельки прикупили два навыка – круговой выпад и удар щитом. Первый являлся площадным навыком, хоть и слабеньким в сравнении с заклинаниями дамагеров. Круговой выпад требовал одноручного оружия и наносил урон всем врагам, в определенном секторе перед авантюристом. Поскольку на танка порой наседало до 7 человек, то навык мог быть эффективным, если использовать его в связке с другими АОЕ-атаками сопартийцев. Иначе противники быстро восстановят потерянные крохи ХП. Удар щитом с высоким шансом оглушал одного из противников. Тоже может пригодиться в бою. Себе я прикупил каплю начального 8 уровня, которую затем повысил до сгуска 18 уровня. Простейшее заклинание стихии воды, представляющее из себя водяной шарик, который с силой запускался в цель. Ранее я обходил стороной данный спел, поскольку у меня имелся хлопок ветра. Теперь же из скоростных у меня остался лишь бриз. Но порой в сражении необходимо быстро и на расстоянии вывести врага из строя, у которого осталось мало ХП. Сгусток кастовался вдвое быстрее глыбы, тратил в два раза меньше маны. Но и наносил раза в три меньше дамага. Соответственно, ДПС у него меньше. Скорость каста все еще не дотягивала до хлопка ветра. Но это максимум, на который была способна разрушительная и медлительная школа воды. Тем не менее, сгусток отлично подойдет, чтобы добивать подранков, не расходуя на них кучу времени с маной.